белая роза преодолев штормовой ветер огромные волны и ужасающие вспышки молний над бурлящим морем 2 октября 1501 года корабли встали на якорь в порту плимута. Понадобилось пять дней чтобы флотилия дошла из лореда, что в испанской провинции кантабрия до северной оконечности британии и затем двинулась к южному побережью англии. несмотря на плохую погоду, Ценный груз был в целости и сохранности. На берег сошла 15-летняя испанская принцесса Екатерина Арагонская. Собравшаяся толпа, как и было запланировано, горячо приветствовала ее. По словам одного из сопровождавших, ее не могли бы принять с большей радостью, даже если бы она была спасителем мира. В какой-то степени она определенно должна была стать спасительницей Англии. Брачный союз с семьей Фердинанда и Изабеллы, которые совместно правили Испанией, готовили больше 12 лет. По условиям договора, заключенного в 1489 году в Медене-дель-Кампо, Катерина уже дважды была повенчана с доверенными лицами принца Артура и вот теперь прибыла сама, чтобы сыграть свою роль в создании новой королевской династии Англии. Можно сказать, что это был апофеоз правления Генриха VII. На протяжении 16 лет он вел изнурительную борьбу за сохранение короны, захваченной им в битве при Босворте, избавлялся от самозванцев и искоренял заговоры, наводнил страну несметным количеством символов, напоминающих о триумфе Тюдоров, и вместе с женой Елизаветой старательно приумножал новую королевскую семью. Он справился с династическими интригами и крупным мятежом, вызванным повышением налогов. Он отстоял корону сначала на поле боя, а потом наладив дипломатические связи в Европе. Генрих крепко держал в руках королевские финансы. Большая часть собранных в Англии доходов попадала напрямую в его казну, минуя казначейство. На это уходило много времени, но зато он был уверен, что контролирует весь процесс до мелочей. К тому же корону перестали критиковать за финансовую несостоятельность, как это было при его предшественниках. Генрих отправил большую армию во Францию и использовал ее для того, чтобы получить щедрые выплаты. И теперь в довершение всего он вот-вот должен был заключить союз с одной из основных держав на континенте, устроив брак, который в случае появления наследников стал бы гарантом процветания второго поколения тюдоров. Артур и Екатерина обвенчались в соборе святого Павла в воскресенье 14 ноября. На пышной церемонии на видном месте находились гербы трех королевств Англии, Франции и Испании, на которые традиционно претендовали йорки, а также другие геральдические символы правления Генриха, Валийские драконы, белая борзая Ричмонда и, конечно, роза. Весь собор был завешен дорогими арасскими гобеленами с изображениями благородных и отважных деяний и осадами благородных городов. Чтобы не отвлекать внимание собравшихся от ослепительной, одетый с ног до головы в белый атлас молодой пары, Генрих и Елизавета наблюдали за происходящим со скрытой от глаз галереей из отдельной комнаты, должным образом отгороженной решетчатыми окнами, как описал ее один очевидец. Несмотря на то, что король с королевой не могли видеть все, они, вероятно, были счастливы слышать, как толпа внутри и снаружи собора кричала «Король Генрих» и «Принц Артур». Невозможно было представить себе более грандиозный успех, и королевская семья отметила это событие соответствующе. После двух недель маскарадов, балов, турниров и празднеств новобрачных отправили в резиденцию Артура Владлоу, откуда он мог управлять приграничьем и уэльским княжеством. Но женитьба принца Артура была не единственной попыткой Генриха VII наладить внешние связи. Уже давно шли переговоры о том, чтобы выдать 12-летнюю Маргариту за короля Шотландии Якова IV, Чья страсть к набегам и поджогам в Северной Англии, вероятно, поутихла бы вступив он в этот династический союз. Соглашение было достигнуто через два месяца после того, как отшумели празднество в честь свадьбы Артура. Маргарита в итоге вышла замуж за короля Шотландии 8 августа 1503 года. Церемония была великолепна и прошла во дворце Холирод в Эдинбурге. Но к тому моменту на дом Чудоров Обрушилась беда. 2 апреля 1502 года принц Артур скончался в Ладлоу. Причиной стала изнурительная болезнь, возможно, туберкулез или одна из форм рака. Ему было 15. Его жена осталась вдовой всего в 16. Для Генриха VII и королевы Елизаветы это стало страшным потрясением. Несмотря на то, что королева пыталась успокоить и приободрить мужа, напоминая ему о том, что они оба еще достаточно молоды и у них еще могут быть дети, смерть Артура стала для короля ударом, от которого он так и не оправился. Все надежды на благополучную передачу власти теперь возлагались на принца Генриха, которому вскоре должно было исполниться десять. Третий сын Генриха и Елизаветы... Принц Эдмунд родился в 1499 году, но умер в 1500 году. Тут же начались переговоры о его браке с Екатериной, которая в глазах англичан оставалась самой многообещающей будущей королевой. Но жизненный опыт Генриха не позволял сильно полагаться на такие зыбкие надежды. Еще один Тюдор умер через несколько месяцев после Артура, скончался живший тихой жизнью затворника. Оуэн Тюдор, монах Вестминстера и дядя короля, которому было около 70 лет, и его похоронили до наступления июня 1502 года. Но эта утрата не могла сравниться с кончиной королевы Елизаветы, которая умерла 11 февраля 1503 года во время преждевременных родов, в результате которых на свет появилась девочка Екатерина. Личный астролог короля предсказал, что его жена доживет до преклонного возраста 80 лет. Она же умерла в свой 37-й день рождения. Маленькая Екатерина пережила мать всего на неделю. Король потратил около 2800 фунтов на масштабные и торжественные похороны супруги, во время которых все церкви Лондона завесили черной тканью. Горе его было глубоко и почти осязаемо. Меньше чем за полгода все планы, которые он возлагал на будущее своей династии, рухнули. Смерть Артура отбросила длинную темную тень направления Генриха VII и изменила его. Король то пребывал в праздничном настроении, то становился мнительным, когда его охватывал страх потерять все, за что он боролся. В результате он с подозрением, граничащим с паранойей, относился ко многим своим подданным И испытывал неприкрытую враждебность к тем, у кого, как он считал, был повод бросить ему вызов. Главными жертвами дурных предчувствий короля стали многочисленные отпрыски семьи Делаполь, родившиеся у Джона Делаполя, герцога Сафолка и Елизаветы Плантагенет, сестры Эдуарда IV. Старшим из детей был граф Линкольн который погиб во время восстания в битве при Стоукфилде, встав на сторону Ламберта Симнела. После сражения Генрих не счел нужным наказать родных Линкольна за измену брата. Но после смерти Артура молодым людям со связями в Веркистских кругах не надо было особенно стараться, чтобы вызвать у короля подозрения. На рубеже веков были живы четверо представителей семьи де Поль: Эдмунд, Хамфри, Уильям — и Ричард. Хамфри был монахом, а значит, не участвовал в политической жизни. Остальные же потенциально могли представлять для Генриха угрозу. И в первую очередь опасен был Эдмонд де Лаполь, граф Сафолк. На протяжении 1490-х годов он демонстрировал преданность королю, помог разбить мятежников из Корнуэлла в Блэкхете в 1497 году поддерживал теплые отношения с королевой, своей родственницей и был частым гостем на придворных празднествах и важных государственных мероприятиях. Но Эдмонд испытывал некоторое недовольство, в основном связанное с финансовыми проблемами. Он был слишком беден, чтобы жить как герцог, и когда в 1493 году унаследовал графский титул, статус его понизился. Но даже тогда большая часть его годового дохода отходила короне, и это означало, что он был стеснен очень крупными долгами. Позже достоинство Эдмунда пострадало, когда в 1498 году он оказался втянут в судебное дело, в ходе которого его обвинили в убийстве человека по имени Томас Кру. Он был вынужден принести унизительные извинения, чтобы получить прощение короля. Но главное, все, кто до сих пор склонялись на сторону дома Йорков, видели в нем основного претендента на трон по линии Эдуарда IV. Если верить словам Вергилия, он был отважным, пылким и легко впадал в ярость. И погрязший в долгах и политических неурядицах, граф Сафолк начал призывать к свержению короля. Впервые он ослушался Генриха VII 1 июля 1499 года, когда покинул Англию без королевского разрешения и отправился в Пикардию, чтобы встретиться с Маргаритой Бургунской, возглавлявшей группировку юркистов. Это привело к серьезным дипломатическим неприятностям. В конце концов, в октябре Сафолку пришлось вернуться домой извиниться перед королем и уплатить штраф в тысячу фунтов, что превышало его годовой доход и еще больше пошатнуло финансовое положение. Его друзья и сторонники подверглись допросу. За его женой Маргарет Скруп стали следить королевские агенты. Затем в качестве последнего предупреждения для потенциальных заговорщиков в ноябре 1499 года отрубили голову Эдуарду графу Уорику, король Генрих выразился предельно ясно. Все это должно было заставить Сафалка подчиниться, но возымело обратное действие. В ноябре 1501 года, в разгар торжеств, связанных со свадьбой Артура и Екатерины Арагонской, он вновь ускользнул из Англии на этот раз вместе со своим младшим братом Ричардом де Лаполем и через всю Европу направился ко двору императора Священной Римской империи в Имст. Его заверили, что там он сможет найти поддержку, и следующие пять лет Саффолк будет во всеуслышание заявлять, что он, а не представитель семьи Тюдоров, является законным королем Англии. Услышав о предательстве Эдмонда, первым делом Генрих решил устроить облаву на всех, кто мог быть связан с Белой Розой. Так сторонники Сафолка стали его называть и покарать их. Ричард Делаполь сбежал на континент вместе с Эдмондом. Но их брат Уильям Делаполь остался. Его арестовали и бросили в Тауэр, где он должен был оставаться до конца своих дней. В итоге он умер в 1530-е годы. Затем в тюрьму попал Уильям Барон Куртене, наследник графства Девон который был женат на младшей сестре королевы Екатерине. За решеткой он провел почти 10 лет. Несколько рыцарей, ранее преданных королю, были уличены в связях, подчас весьма призрачных, с белой розой и казнены. Среди них сэр Джеймс Тирл, сэр Джон Уитхем и другие. Тиррелла перед смертью вынудили признаться в том, что он убил принцев из Таура, И это было одним из способов Генриха VII напомнить подданным, что сыновья Эдуарда IV мертвы, и отстаивать их права бессмысленно. Помимо этих аристократов, десятки йоминов, королевских слуг и обычных торговцев были схвачены, подвергнуты допросам и во многих случаях казнены. Генрих снова раскинул по всей Европе сеть своих шпионов и информаторов. В 1503 году до короля дошла добрая весть. 23 ноября в Мехелене скончалась его самая непримиримая противница Маргарита Бургунская. В том же году Максимилиан под дипломатическим давлением согласился прекратить финансовую поддержку семьи лаполь Но Генрих все еще не мог дотянуться до самого Сафолка. Используя своих агентов, он попытался организовать на него покушение в Кале но безрезультатно. В январе 1504 года английский парламент обвинил семью Делаполь в том, что она вероломно и предательски плетет заговор и помышляет убить и уничтожить короля, государя нашего, и устроить переворот в его стране, и заочно предал ее опале. Но это не повлекло за собой ни смерти Делаполей, ни их возвращения. К 1505 году Генриху удалось сильно прижать белую розу. Буквально ни один европейский двор или правитель не готов был предложить Сафолку финансовую помощь. С марта 1504 года Ричарда дела Поля держали в Ахене в заложниках, чтобы гарантировать выплату семьей долгов, которые она наделала в городе. Сбежать он смог лишь в 1506 году. Сафолк в это время скитался по нижним землям в сопровождении стремительно редеющей группы сторонников и союзников, жил в долг, ходил в обносках и закладывал имущество, чтобы раздобыть еды. В Англии же продолжалось жестокое преследование тех, кого подозревали в симпатиях к белой розе. В октябре 1505 года Сафолк в весьма жалком виде оказался в Намюре, в распоряжении Филиппа Красивого, герцога Бургунского и старшего сына Максимилиана. Граф хотел попытаться заключить мир с Генрихом VII, покончить с гнетущей нищетой и вернуться в Англию, положившись на милость короля, в надежде, что ему сохранят жизнь. Но его опередили другие события. В середине января 1506 года Филипп, эрцгерцог Бургундии и его жена Хуана, отправились из Фландрии в Испанию, где Филипп должен был получить корону Кастилии. Права на корону перешли Филиппу от его жены. Мать Хуаны, королева Изабелла Кастильская, умерла в ноябре 1504 года. Другой дочерью Изабеллы была Екатерина Арагонская. Но бросать вызов северным морям в разгар зимы было небезопасно. В пути вдруг поднялся ужасающий шторм. Буря стала одной из самых неистовых за всю историю. Лондонский хронист писал, что ветер дул с такой силой, что переворачивал шаткие дома и деревья, срывал солому и черепицу с крыш, сельскую местность затопило, а со шпиля собора святого Павла сорвало флюгер. Он упал на таверну «Черный орел» и нанес значительный ущерб. Филиппу и Хуане, находившимся в море, повезло, и они не погибли. Корабли прибило к берегу Веймути, и Филипп, непривычный к океанским волнам и изможденный телом и разумом, был рад покинуть истерзанное штормом судно. Но его радость длилась недолго. Супругов с подобающей роскошью приняли как гостей короля Англии, но из-под пышности и гостеприимства проглядывала суровая политическая реальность. Филипп и Хуана оказались пленниками Генриха. Отпустить их могли на двух условиях – после заключения торгового договора, дававшего большие преимущества английским купцам, и после их согласия выдать Англии Эдмунда де Ла Поля. Во Фландрии этот договор прозвали «малус интеркурсус» – «злосчастный договор», так как его условия явно соблюдали английские интересы. К середине марта английские военные схватили в кале графа Сафолка и перевезли его через уже успокоившийся пролив. После его возвращения Филиппу и Хуане позволили уехать. Несмотря на то, что Генрих обещал простить перебежчика и вернуть ему прежние владения, Сафолка бросили в Тауэр. «Белая роза» больше никогда не вышла на белый свет.